До леса Виталик добрался, когда уже начало темнить. Это было плохо. До точки встречи, которую он когда-то, не и лукаво, называл вокзалом, было еще километра два. И большую часть пути придется проделать по бурелому. Больше всего он боялся не успеть, а потому что пока еще хоть что-то было видно и позволял рельеф местности, юноша перешел на бег. Вокзалом небольшую полянку среди лесного массива Виталик назвал не просто так. Там постоянно дежурила пара эльфов, обеспечивающая людям сплетника быстрый проход в его земли путем сведения троп. Теперь у них будет другая задача. Успеть. Главное успеть. Не судьба. Минут через десять закат окончательно отгорел а на плотно затянутом облаками небе ни луны и ни единой звездочки. Юноше волей-неволей пришлось перейти на шаг, чтобы не переломать себе ноги в колдобинах и буераках или не вляпаться с размаху в ствол какого-нибудь дерева. Это он сделал вовремя. Ноздри Виталика затрепетали. Легкий ветерок донес до него запахи съестного. «Наши?» – удивился он. «Вроде еще рано. До наших еще как минимум километр шагать». Царский сплетник еще раз принюхался и, удвоив осторожность, двинулся в сторону запахов, мысленно благодаря инструктору по выживанию, научившего его передвигаться по лесу абсолютно бесшумно. Источник запаха он обнаружил быстро. Выползшая в облачный прогал луна высветила небольшую полянку, в центре которой сидел бородатый мужик с длинными, не спадающими на плечи седыми волосами. Он кошеварил возле весело потрескивающего костра, готовя себе вечернюю трапезу. Рядом лежали посох и сума. Виталик сразу обратил внимание на то, что костер был разложен по всем правилам спецназа. Он горел в небольшой ямке, вырытой в земле, чтобы не был виден издалека, и в качестве топлива использовался отличный сушеняк практически не дававший дыма. Если бы и не спешка, царский сплетник обязательно вступил бы с ним в контакт. Уж больно, навыки у старика были характерные но сейчас было не до того юноша уже собрался было обогнуть поляну и направиться дальше по своим делам, но вдруг заметил что кашавар на мгновение напрягся затем расслабился и тяжко вздохнул эх ма сейчас бы сальцы сюда еще подсыпать всем бы кашам каша была рука старика при этом Словно невзначай потянулась к лежащему неподалеку посоху. Как только он оказался в его руках, старец сразу успокоился. — Ну что, добрый молодец, сам выйдешь, представишься или мне помочь? Ежели ты тать начинай, сразу предупреждаю. Взять с меня нечего, старец я. По руси и матушке хожу богу молюсь слышь отец а ты не такой же попаданец в этих землях как и я подал голос виталик Выучку в тебе спецназовскую чую спецназовскую чудное слово малыш непонятное ты бы вышел на свет посмотрели бы друг на друга Царский сплетник вышел на поляну и бесшумным шагом начал приближаться к костру. Старец смотрел на него испытующим колючим взглядом. Что-то ему в походке юноши не понравилось, и он внезапно, с положения сидя, сделал ловкий перекат и застыл по другую сторону костра в довольно характерной боевой стойке с посохом в руках. А насчет спецназа Все-таки я прав Усмехнулся Виталик Царский сплетник подцепил ногой Лежащий неподалеку сук Подкинул его в воздух Подхватил И застыл В точно такой же стойке Крепко сжимая узловатую палку А выучка у нас, похоже, одинаковая Старик Смерил его задумчивым взглядом и произнес непонятную фразу, в которой царский сплетник с трудом опознал лишь одно слово — «понеже». «Слышь, дед, я ведь по-старославянски не бум-бум», — предупредил его Виталик. «Даже что такое паки-паки и аз-есмь не знаю. Так что давай поближе к современности». Глаза старика стали еще более колючими. — По-нашенски не понимаешь, странно. А кто ж тебя искусству воинскому обучал? — Нам, может, хватит темнить, дед. Кто ты такой? — Извините, я, — такой ответ устраивает. — Извитязи, — усмехнулся сплетник, — ты говоришь об этом так, Словно к ордену древнему принадлежишь. На Руси орденов нет, а витязи еще остались. Странный витязь, а где ж твоя кольчуга, броня, меч-кладенец, конь богатырский? Отжельник у человеку божьему, меч-кладенец без надобности. Ага. Из зей, в отшельнике, значит, подался. Ходишь, Богу молишься. Хожу, Богу молюсь, подтвердил старец. Богу молишься, а от каши салом тянет. Большой грех, нынче же пост. Тому, кто обед дал, многое прощается. Так что кому пост, а кому и масленица. — Забавный ты, дед. Ну так что, схлестнемся или разойдемся по-хорошему? — Лучше разойтись, а то не досуг мне. дел много, меня люди ждут. Старец крутанул в руках посох. — Вообще-то хотелось бы проверить, каков ты воин. Виталик тоже пару раз крутанул в руках свое оружие. — Я так могу. Но только не хочу с тобой сейчас драться. честно говорю. Времени нет. Не заставляй меня прибегать к пистолям огненного боя. Ну с моей стороны не по рыцарски это будет. Не по рыцарски. С французских земель видать. прибыл. Сделал вывод старик. И внезапно метнул что-то в Виталика. Царский сплетник чисто автоматически отбил. Это что-то импровизированным шестом. Удивленно посмотрел на воткнувшуюся в палку звездочку и обиделся. — Ну, это уж свинство, дед. Тогда и я с тобой церемониться не буду. Набрадовал он старика, запуская в ответный полет сразу три звездочки. Этого добра ему Ванька Левша наковал навалом, и, как правило... Пара десятков звездочек всегда были при нем, распиханные по разным карманам.